1 сентября. Остров Кранту. Этой ночью сверчки устроили шабаш. В палатке раздавался писк мошек, а древесные лягушки пытались перекричать жаб. Но пальма первенства во всем этом шуме принадлежала диким свиньям. Бородатые свиньи собрались вокруг нашего укрепления. Думаю, они все убрались из леса из-за дракона. Но, несмотря на весь этот гвалт, Хасан спал так крепко, будто лежал на пуховой перине в стране сновидений. Я проснулся весь в поту. Моя пижамная куртка была заправлена в штаны и вся промокла. Я достаточно тощий мальчишка, а сейчас стал еще худее. Обычно я сплю в такой легкой арабской пижаме, которая позволяет коже дышать. Но сегодня штаны прилипли к моим ногам, и я чувствовал себя, как мокрая мышь. Выйдя из палатки, я почувствовал легкий ветерок, и мне стало лучше. Ночное небо было усыпано звездами. Их скопления были везде. Я немного послонялся вокруг, разглядывая небо, которое Джорджия называла усыпанным блестками бархатом, а потом понял, что я не один. Папа тоже не спал, он сидел на пне и курил сигарету. «Папа? Курит? Привет, папка!» — сказал я, пытаясь не напугать его своим появлением. «Что случилось? Ты ведь обещал маме, помнишь?» Он посмотрел на меня, потом на сигарету в своей руке, потом бросил ее под пень, на котором сидел. «Вот», — сказал он, — «доволен». «Мама была бы довольна». Он склонил голову. «Ты прав. Мне не стоит возвращаться к этой привычке, несмотря на то, что сейчас я чертовски сильно волнуюсь. Где ты их взял?» У пирата. Они были у него в кармане. Папа скорчил рожу и высунул язык. «Вообще-то они довольно-таки поганые. Думаю, сделаны из чего-то, что растет на мангровых болотах. На вкус как поросячье дерьмо». Я засмеялся. «Так тебе и надо». Мы молча посидели несколько минут, а потом я спросил его. «А почем ты волнуешься, пап? Сейчас вроде все в порядке». Сейчас да, но я не перестану волноваться, пока мы не окажемся в безопасности. Папа обнял меня за плечи. В любом случае, спасибо, что поддерживаешь меня, сынок. Я рад этому. Нам надо убраться с этого острова. Я сосредоточился на этой проблеме. Море поднимается быстро, а риф после цунами обрушивается. Хватит одного шторма, одного хорошего толчка в риф, и мы все пойдем на дно. Думаю, мне лучше вернуться в кровать. Да-да, иди и поспи. И не беспокойся обо мне. Со мной все будет в порядке. Через тридцать минут я все равно собирался сменить рамбуту. Бедняга стоит на часах с полуночи. Я вернулся в палатку. Мне удалось немного остыть. Ночной концерт по-прежнему продолжался, но когда меня не беспокоит ничего вроде жары... Мне обычно удается от него отключиться. На следующий день я ел на завтрак Ямс в компании Джорджи и Хаса. «Как тебе спалось этой ночью?» — спросил я Джорджию. «Я спал просто ужасно». «Тоже не очень хорошо. Я думал о драконе. Надеюсь, он не тронул моего единорога». «Я спал просто ужасно», — сказал Хас. «Плохие сны» и он откусил большой кусок ямса. «Да ну, не сочиняй!» — возразил я. «Да ты дрых без задних ног!» «Это по-твоему, братец?» «Я слышал, как ты вставал и ходил к нашему отцу». «Да, он... он немножко беспокоится о разных вещах». «Это хорошо», — кивнул Хас. «Ты должен поддерживать нашего отца. Ты его сын, он нуждается в твоей помощи». «И в твоей тоже, но не настолько сильно, как в твоей, Макс», добавила Джорджия. «Я решил, что они правы, и был очень рад, что поговорил с отцом». Позже в этот день взрослые выпустили Сокама из сарая для вяления рыбы, чтобы он подышал свежим воздухом и размял ноги. Папа вернул ему сигареты, и теперь он сидел на том же самом пне, где папа провел прошлую ночь, дымя как паровоз. «Теперь Сокам выглядел лучше», Он был не таким истощенным, как тогда, когда появился в нашем лагере. После того, как он покурил, он достал из кармана жестяную дудочку и сунул ее в рот. Он начал наигрывать какую-то мелодию, очень неплохую. Он действительно умел играть. Интересно, где это такие убийцы, как он, обучаются музыке? Через некоторое время он перестал играть и сунул дудочку в карман рубашки. «Эй, мальчик!» – окликнул меня. «Ты любишь футбол?» «Футбол?» «Ну да, ты, и другой мальчишка, вы играете в футбол?» Грант подошел поближе. На его согнутой правой руке лежала винтовка. «Я не хочу, чтобы ты причинил вред этим мальчикам. Лучше держись от них подальше». «Да как я причиню им вред, просто попинав мячик?» Воскликнул Сокам. «А, ты имеешь в виду английский футбол?» Сказал Грант. «Я думал, ты говоришь об американском». Но я все равно не знаю. Но папа сказал, что мы можем поиграть, если хотим. Он видел, как мы заскучали. Я согласился, и Хас тоже. А еще к нам присоединились Джорджа и ее мама. И Рамбута. У нас получилась действительно хорошая игра. Сокам носился за мечом, как молния. Видимо, он насмотрелся на южноамериканцев. Но у него был плохой удар. А вот у Хаса удар был отменным. Хас посылал мяч, словно снаряд с 20 ярдов. Но никто не умел отбивать мяч головой, как я. Джорджа и Лорейн очень старались, но у них не очень получалось. Не потому, что они были женщинами, а потому, что они раньше никогда не играли в футбол. Грант сказал, что Джорджа отлично играет в баскетбол, и что когда у него будет время, он повесит кольцо на одном из деревьев. «Тогда мы посмотрим, кто тут ворона, Макс!» «Да я вовсе и не хотел так ее называть. Оно само вырвалось». «Смотри, а то получишь у меня, если будешь обзываться, Макс Сандерс», — сказала Джорджия. «О чем вы там треплетесь, ребятишки?» — закричал Сокам, перекидывая мяч с мыска на колено, потом на голову и обратно. «Мы играем в футбол или как?» И мы пошли играть в футбол. После часа перекидывания мячика раздался крик рамбуты со смотровой башенки. «Дракон! Вон в тех деревьях! Я вижу дракона!» Все бросились к смотровым отверстиям в изгороде что, если хорошо подумать, было довольно глупо. Дракону было достаточно разок пыхнуть в нашу сторону, и мы бы все ослепли. Но люди часто не думают. Особенно я. Я никогда не успеваю подумать в таких ситуациях. Я как те дураки в пословице, которые бегут топиться в колодце со всеми остальными. Вначале я ничего не увидел. Так «Да где же он?» «Я ничего не вижу!» — воскликнул я. «Там!» — прошептала Джорджа, «В тени деревьев. Под тем манго. Можно различить только его силуэт». Я посмотрел на то место, куда она показала. И да, там была какая-то расплывчатая темная тень. Как и все остальные скада, он хорошо маскировался. Какую-то секунду его можно видеть, а в следующую он терялся в переплетении теней». Потом я увидел движение хвоста. Отвратительного хвоста, который обрывал листья с кустов каждый раз, когда свистел сквозь листву. На конце хвоста был шип. «Ты сможешь снять его выстрелом, Рамбута?» — крикнул папа. С места, где стоял Рамбут, дракона было видно лучше всего. Он сказал, что может. Просвистел выстрел, от звука которого мы подпрыгнули вверх метра на три. «Промазал!» Через несколько секунд крикнул папа. «Я попал!» прокричал в ответ Рамбута. Папа занял более удобную для стрельбы позицию, и Грант тоже. Они оба начали стрелять. Через пять минут пальбы, шум от которой разнесся по всему лесу, они остановились. Насколько я мог видеть, дракон по-прежнему стоял все там же, будто дразня нас. «Это волшебство!» прошептал Хас. «Это магическое животное!» «Мы не можем его убить, оно бессмертное». «А тогда как же случилось, что все драконы вымерли?» спросила Джорджа. «Должен быть способ». Я согласился с ней. «Что происходит?» спросила Лоррейн, которой было плохо видно. «Он мертв?» «Нет», тихо ответил папа. «Вовсе нет». «Пули проходят сквозь него», добавил Грант. «По-моему, они вообще ему не повредили». «Эй, ребята, смотрите, он уходит!» «Все, ушел!» «Растворился в джунглях, черт его побери!» «Так как же нам его убить?» «Рамбута, вы не знаете?» Рамбута спустился с башенки. «Я знаю только сказки, которые слышал в детстве». «И?» «Пулей его не убьешь, она пройдет сквозь него. Плоть дракона не такая плотная, как у людей». «Под шкурой, которую можно назвать панцирем или скорлупой, плоть мягкая, как у краба или черепахи». «Но», — возразил папа, «у него должно быть сердце». «Да, у него есть сердце, но оно такое же, как и вся его плоть. Пуля может пройти сквозь него, а дырка от нее тут же затянется. Из того, что я помню, его можно убить только копьем или мечом, если оставить оружие в теле, чтобы рана не могла закрыться. Тогда он истечет кровью. «Копье, меч или пика?» задумчиво произнес папа. «В этом есть смысл. Святой Георгий и дракон. И все эти старинные изображения людей, убивающих драконов, там всегда есть воин с колющим оружием». Некоторое время стояла тишина. Думаю, все, как и я, обдумывали практическую сторону этого вопроса. Каким образом поразить дракона колющим оружием? Мое воображение рисовало ужасные картины. Это было свирепое существо. Большое. Мощное. Думаю, никто из нас, в том числе и папа, не находил никакого удовольствия в мысли о том, что придется выйти против этой зверюги с каким-то копьем. Драка в рукопашную? Ну уж нет, ни за что. По крайней мере, не я. Может быть, сойдет стрела? — спросила Джорджия. «Если бы у нас был достаточно мощный лук, — сказал Рамбута, — но его у нас нет. И тут нет подходящих деревьев, из которых можно было бы сделать лук. У местных деревьев слишком твердая древесина, без всякой эластичности. Как насчет вашей яхты, мистер Портер? Там найдется что-нибудь, что могло бы послужить луком? Может, какая-нибудь стальная пружина — Или толстый кусок пластика? На яхте? Ну...» Послышался щелчок, когда створка ворот от ветра хлопнула бамбуковую изгородь. Грант обернулся. Да и мы все тоже. Ворота были открыты настежь. «Эй, а где Сокам?» Закричал Хас. Мы смотрели во все глаза, его нигде не было. Сокам явно сбежал. Мы все бросились к морю. Теперь уже не было никакого пляжа. Море подобралось к самому тропическому лесу. Оно поглотило еще, по крайней мере, двадцать метров земли. Сокам уже уплывал на яхте. Он украл палатку и использовал ее вместо паруса. Умный Сокам. «Почему мы об этом не подумали?» воскликнула Лорейн. «Мы подумали, моя дорогая», — ответил ее муж. «Но отвергли эту идею». Этот материал продержится не больше одного дня. Потом ветер разорвет его в клочья, он слишком тонкий. Сокам махал нам и ухмылялся. «Но он сумеет доплыть до того острова, где они останавливаются», — сказал Рамбута. «Под парусом до него плыть не больше одного дня. Нам бы это ничем не помогло, мы бы просто сменили один остров на другой. Но там находится его Джонка». «По крайней мере, он на это надеется». — проворчал Грант. — Может, они развели пары и уплыли? — В любом случае, думаю, я смогу достать его отсюда. Он поднял винтовку к плечу. Сокам тут же нырнул за рубку. Оттуда высунулся кулак, которым он нам погрозил. Грант снова опустил винтовку. — Я не могу этого сделать. Не могу хладнокровно убить человека. — Да я и не думал, что кто-то из нас сможет это сделать вздохнул папа. «Он может вернуться», — сказал Лорейн, вместе со всей своей командой. «Тогда нам нужно убраться отсюда до этого», — сказал папа. «Настало время построить плод и сделать что-то вроде паруса из того, что под рукой. Я знаю, что мы об этом уже говорили, но теперь это уже насущная необходимость». Он показал на соленую воду, которая заливала подлесок. «Этот остров быстро уходит под воду».